Эпилог. Ленни понял, что игра должна продолжаться до тех пор, пока планета не восстановит саму себя. Только тогда мы сможем стать людьми. Тогда он решил сыграть в последнюю игру, о которой сказал ему отец. В этой игре отец поведает ему о том, каким он был и каким он стал. И еще он расскажет о том, каким был мир до войны и после. «Когда-нибудь мы станем людьми» если познаем любовь, потому что любовь стремится к созиданию, а не к разрушению. Поставил последний штрих в рассуждениях Лени и вернулся под землю к компьютеру, чтобы узнать всю правду о мире, который породил его и других пользователей.